Глава шестьдесят пятая. Эйдар. Рьяна после совершенного хотела сбежать в свою комнату, словно то, что было между нами настоящее преступление. Но я не отпустил ее, с радостью хищника прижав к себе добычу. Я смог убедить красавицу в том, что к Ларисе откровенно плевать, где заночует ее соседка. А слухи о нас и так вовсе давным-давно цветут и пахнут по всей Академии. Нам ли не плевать? Плевать. Мы давно перестали скрывать наши поцелуи, да и отношения в целом. Утро было просто прекрасным, пока его не омрачила моя работа. Во-первых, вчера я не успел прочитать результат вскрытия. Во-вторых, на звонилку пришло оповещение. Интересная новость, которая для всех нас означала одно — «Антимаги начали действовать». «С чего ты решил?» — Нахмурилась Исирьянов, вчитываясь в заголовок. «Для того, чтобы понять, что задумали антимаги, нужно прочитать про эту разработку». «Универсальный концентратор!» — пренебрежительно поморщился, потянувшись за письмом. «А ведь такое утро испортили. Найти бы их и уничтожить». «Брось!» — красавица отмахнулась. «Будет не одно такое же прекрасное утро». «Тогда я спокоен». Печально улыбнулся. «Ты вселяешь в меня надежду». «Надежду на что?» В ее глазах появились игривые огоньки. «На светлое будущее, конечно же», окинул ее недвусмысленным взглядом и тяжело вздохнул. «Ты права. Лучше накройся, а то мы не сможем прочитать результаты исследования». Я укутал Рьяну в одеяло, а затем, тяжело вздохнув, добавил. менее привлекательной и соблазнительной ты не стала жаль что нужно делать дела рьяна усмехнулась но ничего мне не сказала ценил ее умение вовремя промолчать надел штаны чтобы тоже не смущать девушку похоже она не оправилась еще после вчерашнего скептически посмотрел на конверт прекрасно понимая что ничего хорошего в письме не написано Взял его в руки, желая вскрытия, затем услышал от Трияны приглушенный писк. Что такое?» — удивлённо уставился на неё. «Ты не говорил, где работаешь?» «А разве ты не догадалась?» — вторил ей, усмехнувшись. «Да, дорогая, я из МНМБ». «Мировая магическая и магическая безопасность», — выдохнула она. «Я просто не осознавала серьёзность происходящего. Прости». «Более того, тебя досконально проверили», — честно признался я. «Они знают, что мы работаем вместе, и если мы выполним задание, то тебя могут также завербовать, если ты этого захочешь». На последнюю фразу я сделал ударение. Я не собирался ни к чему принуждать Арияну, но прекрасно знал, что в конце концов она согласится. Пока она молчала, осознавая сказанное, я всё-таки вскрыл ненавистный конверт и пробежался взглядом по тексту. «Что там?» — Рьяна придвинулась поближе, заглянув через плечо. «Мне захотелось, чтобы она в таком положении обняла меня. Но я не стал просить, не стал торопить события. Как и предполагалось, на амулете магия, принадлежащая ректору». «Это значит, что мы победили?» Неуверенно поинтересовалась Риана. Это значит, что на амулете аура, похожая на нашего дорогого ректора, и нам нужны ещё доказательства, подтверждающие его причастность. Да, Рьяна, мы стали на шаг ближе к раскрытию дела, но только сильнее усложнили себе жизнь». Рьяна тяжело вздохнула, покачав головой. «Расскажи мне лучше про универсальный концентратор. Не хочу провести полдня в библиотеке в поисках разгадки». Я кивнул. Ей предстоит выслушать от меня целую лекцию.